Глава двенадцатая. Большую половину дня я снова провела в библиотеке. Частью копаясь в книгах и старых картах, частью в кабинете господина Данери, вздумавшего пригласить меня на ланч. Как оказалось, господин-смотритель то уже знал немало интересного, хотя, к сожалению, не по нужной мне теме. Однако я неплохо провела время, выпросила несколько карт для сравнения с моей срисованной короля, Клятвенно заверила, что верну в том же виде, и благополучно отбыла. После обиды примчался и Рэй, откуда-то прознавший о том, что я вернулась, и вытащил таки меня в зелёную зону, расположенную тут же в золотом квартале, где любили отдыхать богатые и знаменитые. Парк, к слову, оказался ничего, мне понравилось, но незаконченные дела так раздражали, что уже через час я попросила вернуть меня к бумагам, и потом, вплоть до самого вечера, Мы на пару ковырялись в архивных картах, стараясь отыскать совсем старый, почти доисторический Неверон, чтобы выяснить хотя бы детали ландшафта, которые могли бы сохраниться до наших дней. Работали по уже известной схеме, к которой я быстро подключила Бера Ивана. Иногда приходилось накладывать карты друг на друга, иногда ругаясь, пересчитывать масштабы, отмечать карандашом то, что могло бы пригодиться. Иногда я так же раздражённо всё стирала, а в итоге дело закончилось тем, что мы создали не одну, а целых три карты. Первую, которую я рисовала собственноручно, куда мы добавили всего несколько достоверных ориентиров, вроде протяжённых холмов на севере и большой реки, пересекающей Неверон с запада на восток. Вторую, очень похожую, только маленькую, в ином масштабе. Наконец третью, куда заносили всевозможные догадки и предположения, дабы не портить лишний раз первые две. Но за это время я так умаялась, что чуть не забыла про грядущий урок. Мастер Драмт встретил меня уже на пороге, явно сгорает от нетерпения, сходу поприветствовал на Эйнарае, приятно удивив всего двумя ошибками в произношении. Надо сказать, у Эаров из древли сохранялась довольно простая структура общества и такая же простая система опознавательных знаков. В зависимости от статуса — положение и возраста собеседника. У них был один повелитель, которого испокон веков называли Эа, его наследники один или два, к которым уважительно обращались Эал, как к ли к Кеолу. Более или менее значимые для Эа сородичи носили почетное звание Эарас или Эараса для дам, а остальных называли Эори. Чужаков просто Ри, чужаков друзей Эри. Но таких, насколько мне известно, в последние несколько сотен лет просто не было. В общении с магом мы решили использовать именно эту систему. Так что со вчерашнего дня я стала Эарасой, а он, соответственно, Эарасом. Обращались на «ты», как принято, у Эаров. И, кажется, у Драмта это не вызывало большого протеста. По крайней мере, вчера. А вот сегодня он меня с ходу огорошил не только вполне приличным приветствием, но еще и решительно заявил, что, подчиняясь правилам Эйна-Рае, просит отныне звать его по имени. Безо всяких там господинов и мастеров. «Хорошо, Эрос-Драмт», — тут же кивнула я. «Меня устраивает это предложение». «Рик», — с улыбкой поправил меня маг. «Просто Рик. Второе имя ни к чему». Я мысленно хмыкнула. «Рик-Драмт. Ну и имечко у него». Впрочем, у меня вообще только одно, да ещё бестолкового титула, так что сочтёмся. К тому же у магов так принято. Дополнительных титулов они на себя не вешали, никаких родовых приставок к имени также не имели, вроде «да» у лордов или «та» у ленлордов. В Эллионе считалось, что обладающие магическим даром стоят как бы выше обычной иерархии, поэтому в их имени всегда было только два элемента — Первое имя простое, правом называть которое обладали лишь родные и самые близкие друзья. И второе родовое, которое носили все члены данной фамилии. А все остальное заменялось названием мастера, и это воспринималось обществом как данность. Однако то, что мастер Драмт позволил называть себя, опуская все эти элементы просто по имени, говорило о том, что он готов перевести меня из категории просто знакомых в категорию «друзья», что, конечно, не могло не радовать и не могло не повлечь за собой ответного жеста. «В таком случае», — улыбнулась я, — «можешь называть меня просто Гайда?» Мак учтиво поклонился и самолично проводил меня в гостиную. Но на этот раз он был более расслаблен и гораздо более внимателен, чем вчера. На столике стояли фрукты, какое-то печенье, тарелка с пирожными и даже кувшин с легким вином. «Я должен извиниться». — сконфуженно пояснил Мак, когда я удивленно обернулась. «Вчера я слишком волновался из-за твоего прихода и совсем забыл о положенном гостеприимстве. Угощайся, пожалуйста. В моём доме можешь чувствовать себя спокойно». Я благодарно кивнула. «Сегодня ты говоришь гораздо лучше. Сколько пришлось наложить вчера исцеляющих заклятий?» «Три», — неловко кашлянул Мак. «А сегодня с утра?» Рик изумлённо вскинул голову. «Как ты узнала?» «У тебя голос опять охрип», — со смешком пояснила я. «И это не очень хорошо. Если будешь терзать голосовые связки, рискуешь замолчать на всю оставшуюся жизнь». «Я хотел только проверить». «Проверять буду я, если не возражаешь. Твоя задача за вечер и ночь как следует отдохнуть — чтобы не тратить мое время впустую. Мак прикусил губу. «Хорошо, больше не буду». «Расскажи мне о темном жреце». Тут же перевела я разговор на другую тему, чтобы сгладить эту небольшую шероховатость. Кто он, откуда, кем был, как жил. И как вышло, что он вдруг решил стать некромантом. «Мне немного известно», — огорченно вздохнул Рик. «Пожалуй, мой учитель мог бы рассказать больше. Но ты не захотела его привлекать?» «Может быть, позже. Что знаешь ты сам?» «Когда-то жрец был магом, обычным, и принадлежал школе огня. Магистерии тогда не было, как ты, наверное, помнишь, поэтому юные маги обучались у простых чародеев, которые соглашались брать себе учеников. Таких было не слишком много» поскольку чаще всего знания передавались внутри одного рода, и считалось позором, если их тайно удавалось узнать чужакам. Это только потом, когда угроза тёмных магов стало больше, чем взаимная неприязнь, мастера разных школ решили объединиться и построить магистерию, чтобы одарённые могли познать всё доступное нам искусство. Но триста лет назад её, как я уже сказал, не было. И тогда еще жил где-то самый обычный маг по имени Неверон, закончивший обучение у одного из малоизвестных мастеров и решивший стать сильнейшим. Но он же не сразу вот так стал некромантом. Нет, конечно. В то время среди магов разных школ было принято проводить своего рода состязания, как королевские турниры для мечников, в которых выявлялся сильнейший, после которых лучший из лучших Могли основать свою собственную школу. Я удивлённо приподняла брови. «Хочешь сказать, что Неверон и есть тёмный жрец?» «Неверон теперь только место, которое он захватил силой. А человека по имени Неверон уже давно нет», — грустно улыбнулся маг. «Ага, зато мания величия, по-видимому, осталось Назвать целую страну именем самого себя». «Ну хорошо, а что там с турниром? Он его выиграл?» «Нет». «Неужели сил не хватило?» «Совершенно верно», — серьезно кивнул Рик. «Но это лишь потому, что будущий жрец был слишком молод, а его последний противник, напротив, очень опытен. Это был мастер Шор, основатель школы огня и бывший учитель Неверона, поэтому шансов у молодого мага огня просто не было». Я нахмурился «Он что, этого не понимал?» «Не могу сказать. Мне, если помнишь, всего 64 года». «Хорошо. Что с ним случилось дальше?» «Никто не знает. После поражения ниверон покинул страну, и очень долгое время его никто не видел. Но мастер Двир считает, что в то время он учился у какой-нибудь ведьмы. Долго учился. А после того, как она умерла...» или же он ее убил, забрал ее Шерри, демона, благодаря чему и получил то, чего так жаждал — новую силу и знание. Я невольно вздрогнула. «Считаешь, что это Шерри сделал его таким?» «Так считает мой учитель», — кивнул маг. «А ты?» Рик нахмурился. «Честно говоря, не знаю». «Обычно Шейри, призываемые ведьмами, очень слабы, настолько, что не способны перебороть волю ведьмы и её заклятие удержания. Поэтому мне кажется маловероятным, что Неверон использовал именно такого Шейри. Хотя обратиться к Добара ему никто, конечно же, не мешал. А от другого Шейри он мог призвать? К примеру, используя формулу ведьмы, но вложив туда гораздо больше сил, чтобы воронка в тень Получилось шире и пропустила не мелкого беса, а настоящего демона. «Откуда ты знаешь о воронках?» Настал черед вздрогнуть магу. Я замерла. Блин, чуть не проболталась. А потом прикусила губу и с досадой отвернулась. «От Эара, фрик!» «Они знают, как их открывать?» «Да». «Ты уверена?» Я только вздохнула. «Еще бы я не была уверена, если именно благодаря такой воронке сама сюда попала. Если бы не лик киола и его дар, я бы так и болталась в тени, в темноте и в вечном покое. А какие-нибудь твари тени со временем сожрали бы мою душу, которая была там совершенно чужой. Ни Алару неизвестно, ни даже Айду не нужна. Грустно, да?» Не услышав ответа, маг растерянно откинулся на спинку кресла. — Гайде, но если это так, то Неверон ведь тоже мог узнать о воронке от Эаров. — Что? — вздрогнула я снова. — Как ты сказал? — Воронки. Ты говоришь, что Эары умеют их создавать, хотя изначальная магия и вообще не должны касаться этих сил. Это противоестественно. Неправильно. Эйнарая противна по сути этим силам и мы всегда считали, что для обитателей Эй-Ире это часть искусства не подвластна. Но если то, что ты сказала, правда, то тогда получается, что Эары знают и Добарая. Я также растерянно на него посмотрела. Чёрт, как же я раньше не подумала. Получается, ты прав. Чтобы открыть воронку в тень, одного Эйнарая не хватит, а чтобы призвать оттуда демона, как он хотел. Но, Рик, ведь тогда выходит, что источник этих знаний все время был здесь, источник Добарая, на Во-Аларе, не в тени. Не у шери не у демонов, а у самих Эаров. «Возможно», — прошептал маг. «Мы просто этого не знали. Нам никто про это не говорил, никогда не учил». Мы всегда были твердо уверены, что дабарая, запретное знание, чуждое нам, чуждое всему живому. Аиары, они ведь были и иштами, они несли жизнь, они и сейчас хранят свои леса как живое существо. Нет. Не могу поверить. Я помрачнела. Вот гадость. А мне раньше даже в голову не приходило подумать об этом с такой точки зрения. И даже мыслей не возникало сравнить хотя бы название. «Эйна-раэ», «даба-раэ», корень-то один и тот же. «Раэ», что в переводе означает «знание». «Эйна» звучит как «чистое», а «дабаэ» — «боже», неужели вот она, причина». Неужели не Верон был тем, кого Эары принимали в ЭРФ в числе последних смертных? И неужели он сумел получить от них знания до добарая, без всяких демонов, помощи ведьмы, других подсказок? Твою маму! А мы тут головы ломаем, что, как и откуда. Все причину ищем, соседей в предательстве подозреваем. А он, выходит, и не учился ни у кого, кроме Эаров. И некромантов не искал. Вот же подстава. Оказывается, все было так просто. Ответ-то перед самым носом лежал, только взгляни повнимательнее. Блин, я дура. Но тогда становится понятным, как он смог привести на свои алтари несколько сотен нелюдей. Они знали его. Просто хорошо знали. Как человека, как друга, как ученика. Он был для них Эрри. Другом-чужаком, которому верили, которого воспринимали как младшего брата. Если уж его взялись учить, если он отсутствовал в Валеоне не один год, то явно у них прижился, больше просто негде. Кажется, он все это время тихо-спокойно просидел в Эйре, постигая Эйнарае и то, что сверх него. А когда узнал, что хотел, я устало прикрыла глаза. Но, конечно, с помощью истинного Добарая, а не тех жалких обрывков, известных разбросанным по всему Валеону ведьмам, он мог призвать любого демона, которого только был способен удержать. А если он постиг Добарая и овладел его силой хотя бы в половину, так как Лик киол о, я даже думать не хочу о том, кого он мог перетащить через воронку в этот мир». И кого так усиленно подпитывает регулярными человеческими жертвами? Господи! Лик Кеол, что же ты не поговорил со мной об этом? Почему умолчал о самом важном? И ни слова не сказал о том, что в появлении темного мага виноваты именно вы. Вы! Иары! Мудрые и обманутые, сильные и уставшие! разочаровавшиеся, потерянные и такие уязвимые перед человеческой подлостью. Получается, вы сами взрастили тёмного жреца, своими руками отдали ему запретные знания, в надежде на что, на благосклонность Эо? На то, что ваше время ещё когда-нибудь вернётся? Или на то, что Неверон отыщет для вас способ снискать себе прощение? Хотя, может, поэтому ты и не сказал ничего, брат. Может, поэтому и смолчал, не желая озвучивать очевидное. И даже потом, когда печати оказались взломаны, а ваши души свободны. Эх, брат мой бледнокожий, ну что же ты не сказал? Я опустила плечи и закрыла лицо руками. Боже мой! Гайда, вдруг встревожился мастер Драмт. Гайда, что с тобой? Плохо прошептала я, внутренне содрогнувшись. «Все плохо. И, кажется, даже хуже, чем я думала». Едва вернувшись, я тут же усадила братьев разбирать по буковкам записки лорда Дамира, а сама снова схватилась за карты, разложила взятые у Рига книги по Эйнарае и Арам, после чего половину ночи искала подтверждение самым нехорошим своим предположениям. Но было похоже, до ужаса похоже, что Драмт, сам того не зная, откопал для меня пресловутое зерно истины. Быть может, имелись какие-то нюансы, мелкие детали, которые остались никому неизвестными. Быть может, добарая, Неверон получил каким-то обманным путем. Но все остальное... Черт! Не хочется признавать, но участие эаров в возвышении тёмного жреца почти не вызывает сомнений. «Гайда, это какой-то ужас!» Громко пожаловался Берби, стука ввалившись в мою спальню и протянув исписанный до краёв лист. «Это бред сумасшедшего! Ты только послушай, как ты прошёл через степь! Я был тенью, я умер, и они меня не почуяли! Как ты смог убежать от тварей? Я был тенью!» Я полз, летел на крыльях, чтобы они меня не догнали. Кто такой жрец, ты его видел? Он ужасен и справедлив. Гайде, я больше не могу это читать. Я вздрогнула и неохотно, отложив книгу, повернулась к дверям. Что такое? Там везде такой бред. Снова пожаловался брат, плюхнувшись в мое любимое кресло. От первого до последнего слова. Про ужасного, справедливого, про то, что они не догнали. Просто жуть. Ничего не понятно. Такое впечатление, что у мужика вместо мозгов осталась каша. «Погоди, дай-ка мне». «На», — фыркнул Бер, охотно протянув помятый листок. «Хочешь, остальные принесу». «Да, пожалуйста». «Но учти, там такой же бред. Одному асу хватило терпение дочитать до конца хотя бы один допрос». Даже Гор уже устал. Я тяжело вздохнула. «Тогда подожди. Я сейчас спущусь и посмотрим вместе». «Этот гад Дамира, наверное, решил над нами посмеяться». Недовольно проворчал с корон, подавая мне руку и помогая подняться с постели. «Идем, если хочешь. Но думаю, что это бесполезная трата времени». Добравшись до кабинета и встретив одинаково мрачные взгляды братьев, я виновато развела руками. «Дарённому коню? Что уж принесли, то и дала для чтения. Кто ж знал, что это будет так нелегко? Хотя Дамира, конечно, предупредил, что читать сложно, но ведь не сказал же, что это форменный бред сумасшедшего. Мысленно приготовившись к грядущим мукам, я взяла первый попавшийся листок из разложенной на столе кучи и быстро пробежалась глазами. «Великий проклятия Ужас! Ночь! Голоса во мраке бежать!» Не надо, опасно, стоять на пороге. Нет, бегут за мной, не уйти. От справедливого не спрятаться, бежать, не успеть — ужас. Я растерянно моргнула. Да что за бред, действительно? Убивать нельзя, только кровь. Оставить им кровь метку укроет. Большой не узнает. Я быстро, никому не уйти без нее. И все в таком же духе. «Ты прав», — вынужденно согласилась я с Бером, бегло просмотрев ещё один лист. «Такое впечатление, что человеку качественно промыли мозги, или что-то напугало его так, что он совсем рехнулся. Сколько они допросили народу?» «Троих, но дат нет и имён тоже. Так что нельзя сказать, в одно время их допрашивали или же в разное. Хотя если судить по степени измятости бумаги, можно предположить, что вот этого...» Брат тряхнул самым ветхим листком. Допрашивали первым. И было это изрядно давно, если даже копия так сильно поистрепалась. А второй, наоборот, был найден позже всех. Бумага относительно новая. Я задумчиво прикусила губу. — И что? Хочешь сказать, что все трое, независимо от времени поимки, несли один и тот же бред? — Именно. Про справедливого, про какого-то большого... Про них это, наверное, о тварях. И еще про какой-то огонь в ночи, от которого эти парни якобы бежали. — Откуда знаешь, что парни? — Они о себе в мужском роде говорили. Тот, который самый давний еще про жену несколько раз упоминал. Я так понял, она сильно болела, поэтому сборщики решили забрать ее на алтарь. И когда он об этом говорил, его речь становилась довольно связной. «Так, может, он поэтому и сбежал из-за жены?» «Может», — пожал плечами ас, откладывая исписанный чужими каракулями лист. Но на прямой вопрос об этом не ответил. Даже имени своего не смог вспомнить, только то, что женат, и то, что жену забрал сборщик душ. Я нервно прошлась по кабинету. «А тебе не кажется, что это довольно странно? Разные люди в разное время... Ни с того, ни с сего вдруг решают бежать из Неверона. У одного, возможно, возникло чувство протеста из-за смерти жены, по остальным пока неизвестно. И вот они вдруг решают уйти, при этом хорошо знают, что по степи из-за нежити им не прорваться. Однако все равно туда идут, каким-то чудом выживают и добираются до... докуда, кстати? До Кайры, если судить по тому, что второй что-то упоминал про реку. «В тех местах есть только одна приличная река Кайра. Возможно, там его и подобрали с короны». «Ну, хорошо, допустим, так оно и было. Как считаешь, когда эти люди покидали Неверон, они были в своем уме?» Ас пожал плечами. «Вероятно». «Тогда почему они его вдруг лишились?» «Я бы поняла, если бы один. Ну, двое свихнулись бы от вида тварей. Но не все же сразу». И ещё у меня возникает второй вопрос. А как они вообще прошли по степи? Как выжили, если даже Дамира считает, что это невозможно? «Может, Дамира тебе солгал?» — предположил Ван, присев на краешек стола. «Может, на самом деле Валеон всё ещё пытается добраться до жреца?» «Тоже возможно», — вынуждено признала я. «Но это всё равно не объяснение. Если степь наводнена нежитью, как болото лягушками», то в лучшем случае пересечь его благополучно мог один человек. Но трое? Нет, вряд ли. И вы не заметили? Все они упорно твердят что-то про кровь и про какие-то метки, из-за которых их вроде бы не должны трогать. Это к чему? С короной переглянулись и, придя одновременно к одному выводу, снова зашуршали бумагами. «Есть!» Через минуту поднял голову Бер, выудив эскип и листов один. Этот говорит про метку. И этот тоже. Почти сразу отозвался Гор, доставая второй такой же листок. «Ас, и твой про неё упоминал», — задумалась я. «Получается, у неверонцев есть какая-то штука, которую они зовут меткой, позволяющая им как-то избегать внимания тварей?» С короны снова переглянулись. «Ну, если в невероне полно тварей...» а их наверняка там до да дури, то почему бы жрецу не позаботиться о том, чтобы его люди не гибли понапрасну? Ему ведь в первую очередь не твари, а демона кормить нужно. Даже если считать, что всю нежить он отослал в степь на границу, чтобы она народ зазря не кушала, то всё равно велик риск, что окрестные деревни просто обезлюдиют. Оно ему надо. Может, это какой-то опознавательный знак для тварей, неуверенно предположила я, по типу «свой-чужой», мол, если он у тебя есть, то ты свой человек, проходи и чувствуй себя как дома. А если нет, то ты чужак и подлежишь немедленному съедению? А? Как считаете? Если уж у вас до сигналок додумались и жучки научились в чужие комнаты подсовывать, то почему бы не уметь ставить опознавательные знаки? Например, амулеты какие обязательные для каждого жителя Неверона, или еще что-то в этом роде». Бер скрестил руки на груди. «Даже если ты права, эти трое везунчиков прошли через степь с помощью таких знаков, то как ты тогда объяснишь тот факт, что они дружно спятили?» «А почему бы некромантам не повесить над степью какое-нибудь нехорошее заклятие?» «Вопросом на вопрос ответила я. Так чтобы те, кто рискнул воспользоваться меткой не по назначению...» все равно бы не попали в руки квалионцам вменяемыми. Что мешает жрецу взять эти же самые амулеты, зачаровать таким образом, чтобы при пересечении границы степи они работали как детонаторы, только не тело взрывали, а мозги? Могло такое быть? Братья дружно крякнули. «Ну ты придумаешь тоже». «Да в том-то и дело, что не придумываю», — зябко поюжилась я. У меня на родине спецслужбы уже давно так развлекаются. Микрочип тебе в кожу, и всё. Где бы то ни был, обязательно найдут. А то ещё ошейники наденут. На тех же заключённых. Помню я тот фильм, где в ошейниках взрывчатка была. Вышел за пределы тюрьмы, и всё, без головы остался. А уж что творят с прослушкой? Может, этот ваш жрец просто первым до такого додумался? А может... Я вздрогнула. «Может, он не здешний, как я? Вдруг я не одна такая лягушка-путешественница?» Ас тревожно посмотрел. «Хочешь сказать, он может быть из того же мира, что и ты? Если я оказалась здесь, то кто докажет, что я была первой?» Мне вдруг стало холодно. «Может, Эары не первый раз это проделывают?» «Может, они воронки использовали не для шери а совсем для других гостей? Например, для таких же потерявшихся душ, как моя? Чем не версия?» «Так мы можем до многого договориться», — проворчал Бер, когда я обхватила себя руками аж передёрнулась. «Вплоть до того, что жрец — это земное воплощение Айда». «А почему бы и нет? У нас фантасты много пишут про Аватар. Может, это как раз тот случай?» «Гайда, прекрати себя накручивать», — строго сказал Гор. «Слышишь? Мы ещё ничего не знаем. Понятия не имеем, кто он такой, а ты готова строить версии одна, другой страшнее». Я шмыгнула носом. «Я просто привыкла ждать худшего. Чтобы отбояться как следует, привыкнуть к этой мысли, и тогда она покажется не такой ужасной. Может, потом мы даже придумаем какой-нибудь выход?» «Никаких выходов, поняла?» «Сейчас ты выбрасываешь всё это из головы и благополучно отправляешься спать». «Но я же только...» «Спать!» Дружно рявкнули с короны, выразительно начав приподниматься со своих мест. Я обречённо вздохнула. «Ладно, ладно, я поняла, вы просто давно решили устроить мальчишника и всё никак не могли найти причину, чтобы меня спровадить. Всё, уже ухожу. Делайте, что хотите. Развлекайтесь, пьянствуйте». «Только не шумите, ради бога! Я хочу поскорее заснуть!» «Гайда!» — возмущённо ахнул бер «Ты на что это намекаешь?» «Ни на что!» Я змеёй юркнула к двери и поспешила выскользнуть из кабинета. «Просто говорю, что всё понимаю. И прошу лишь о том, чтобы меня не будили томными стонами из-за стенки, а ещё о том, чтобы к утру вы были в форме. «Гайда!» Я злорадно хихикнула и, захлопнув дверь, быстрее молнии рванула на второй этаж. Пулей пролетела по короткому коридору, мстительно расхохоталась, услышав, как внизу возмущенно шипят несправедливо обвиненные в блуде братики, после чего довольно заперлась в своей комнате, надежно забаррикадировалась, придвинула тяжеленный сундук, чтобы никто не вошел, наконец перевела дух, утерла лоб и едва не вздрогнула, когда услышала от окна недоброе. «Думаешь, самое хитрое, да? Думаешь, эти гнусные намёки сойдут тебе с рук?» «Бьер!» — вскрикнула я, отшатнувшись назад, но поздно. Это зеленоглазое чудовище громадным прыжком сигануло с подоконника. «Блин, я забыла закрыть окно!» И, уподобившись голодному Хартару, мигом сгребло меня в охапку. Напрасно я шарахнулась прочь, напрасно попыталась защищаться. Шансов мне не оставили ни одного». «Нет уж, сестричка!» Кровожадно прошептали мне на ухо, напрочь игнорируя чувствительные пинки в бок. «Никуда ты от нас не денешься Из-за твою вредность мы тебя сейчас накажем. Ты готова? Я же предупреждал, что отомщу!» «Нет!» — взвыло я, услышав, как заскрежетал по полу отодвигаемый сундук. «Не надо!» «Надо, Гайда, надо! а сдавай я её держу!» «Защекочи её до смерти, и пусть она на своей шкуре узнает, каково это, когда с тобой по соседству живёт Маркиз де Сад».